Глава двадцать восьмая «Малыш, — я сказал совершенно серьёзно, — ты можешь оставаться здесь, сколько захочешь. Мать ничего не скажет, я ей объясню», — убеждает меня Даниил следующим утром. Проснулась я в одиночестве, но вскоре он появился в комнате с подносом. Приготовил для меня завтрак, принёс прямо в постель, как в самом слащавом романе. Невозможно врать самой себе. Его старания очень приятны, сопротивляться всё труднее. «Что ты ей объяснишь?» – вздыхаю. «Что ты моя? С чего ты взял?» – хмурюсь. Опять он за своё. Прёт, как танк. «Продолжаем упрямиться, да?» – ухмыляется. «Ладно, расслабься. Я же тебя просто подкалываю, а ты ведёшься. Я не готова сейчас к новым отношениям, понимаешь?» «Хорошо, ты права. Я слишком напираю. Как любая девочка, ты хочешь цветов, конфет, чтобы за тобой по пятам ходили, так?» «Ты все слишком упрощаешь», — морщу лоб. «У меня сессия на носу, работа, квартиру надо найти. Мне не до отношений сейчас. Тем более с твоим темпераментом, когда не уверена, что смогу ходить. Чувствую, что краснею». «Я его постараюсь приглушить, окей?» — смеется Данте. «Хотя это будет непросто, малыш. Ты такая красивая. Поужинаешь сегодня со мной?» «Боже, он непробиваем. А я, кажется, таю рядом с ним». Как мороженое в палящей зной. «Не могу. Мне ответили по поводу квартиры, сегодня посмотрю её и, надеюсь, займусь переездом. Не могу больше оставаться в доме матери». «Вся такая самостоятельная, да? Я тебе помогу. Вот только завтра надо уехать. Чёрт, как же не вовремя эта командировка!» Стонет Анте. «Почему?» «Потому что я не хочу уезжать от тебя. Поехали со мной. Это недалеко, соседний город». «Гостиница хорошая, погуляешь, пока работать буду». «Ты с ума сошёл! У меня тоже есть работа!» Немного злюсь, как будто он не хочет принимать всерьез мою жизнь, сложившийся ритм, обязанности. «Прости, малыш, я просто не хочу расставаться с тобой». «Мы не вместе, пойми». «Всё ещё нет? Когда ты согласишься быть вместе? Когда возьмёшь у меня в рот?» Лицо заливает краска. Данте местами раздражающий откровенен и пугающий порочен. Что с ним будет в зрелости, если в юности он настолько ненасытен и откровенен в своих потребностях? Дух захватывает, когда думаю об этом. Кажется, я на самом деле влюбляюсь в него. Это пугает, потому что совсем не похоже на то, что пережила с Леонидом. Тут все куда глубже, серьезнее. Теперь отчетливо вижу разницу. Неудача с Данте разобьет меня. Даже подумать страшно, если я ему наскучу, если тоже изменит. Может быть, я интересна ему только пока сопротивляюсь? Не даю все, что просит, не открываюсь до конца. Пожалуй, короткая разлука пойдет нам обоим на пользу. Еще раз все обдумать, проанализировать, собрать окончательно растаевшие мозги в кучу, так сказать. Только не получается. Стоит Даниилу уехать, уже на следующий день меня начинает грызть непонятная тоска. И ведь дел полно, на работе загружают, квартира мне подошла, я внесла задаток и переехала. Нужно обживаться, раскладывать вещи. А мне всё не в радость. Не могу быть одна. После работы иду в кафе с Ладой. Мы давно не виделись, давно собирались встретиться, поболтать. «Ты выглядишь счастливой, влюблённой», — в лоб заявляет Лада. «Не говори ерунды!» «Почему ты так бежишь от счастья, Полина? Словно стыдишься, что своего Леона быстро забыла. Так ему и надо, козлу! Пусть теперь с Милкой дитя нянчит!» «Я не хочу говорить о нём. мрачнее. Ты права, прости меня». Зря заговорила, вот дура-то. Расскажи лучше про нового парня. С чего ты взяла, что у меня новый парень? Господи, Полина, ты как маленькая. Выглядишь ужасно задумчивой, влюбленной. Мне не о чем рассказывать, серьезно. Какая же ты врушка. Ладно, как хочешь, но я все равно останусь при своем мнении. Ты вся светишься, подруга, и это классно. Немного отвлекает универ, приятно снова погрузиться в его атмосферу. Бегая по кабинетам, сталкиваюсь с Вероникой. Она приветливо мне улыбается, так что нехотя останавливаюсь перекинуться парой ничего не значащих фраз. «Как дела, Полин?» «Нормально». «Давай после зачета посидим где-нибудь, пожалуйста. Я угощаю». Нет желания снова возвращаться к прошлому, но Вероника настойчива. Я соглашаюсь, говорю, что есть полчаса, не больше. «Мне жаль, что я так вела себя», – удивляет меня бывшая подруга. «Была уверена, что не станем поднимать старую тему». Как последняя сучка себя повела. Теперь этот урод увел у меня Милу. Ты с ней так же себя ведёшь? Не могу не спросить, хотя все обиды давно в прошлом. Нет, морщится, как от зубной боли Вероника. Я сделала выводы. Мне очень стыдно за прошлое. Прости меня, пожалуйста, Полин. До сих пор чувство вины не проходит. Я всё забыла, не за что прощать. Ты, кажется, спокойно Леонида отпустила. А зачем держать? Не знаю, он оказался таким... «В общем, по-моему, мы обе в нём ошиблись». «Возможно. У тебя кто-то появился?» «Кажется, Мила упоминала, что Леонид говорил, нет никого», – перебиваю резко. «Я не тороплюсь с отношениями. Не хочу выворачивать перед Вероникой личное. Совершенно не нужно. Пусть думает что угодно, что страдаю по Леону, ревную. Плевать. Она впивается в меня, как клещ, уговаривая прийти на вечеринку в клуб». Не слушает никаких аргументов, что мне некогда, что сессия, и вообще-то нет желания туда идти. Возьми Матвея с его девушкой, повеселимся. Тебе это нужно? Или этот козёл будет думать, что сломал тебя? Мне совершенно плевать, что будет думать про меня Леонид, но чтобы отвязаться от Вероники, обещаю, что загляну ненадолго. Завтра я возвращаюсь. Жди меня голой в постели. Пожалуйста, малыш, я хочу это повторить. Уверен, что скучаешь так же сильно». Получаю ТСМС во время утренней планерки, когда босс распекает несколько нерадивых сотрудников. Меня бросает в краску, руки дрожат, когда торопливо убираю телефон. Данте, как всегда, невозможен. Воспоминания о том, как застал меня голой в своей постели, до сих пор вызывают дрожь во всем теле. Слова начальника превращаются в белый шум. Перед отъездом Даниил настоял, чтобы я взяла ключ от его квартиры. Сказал, что будет рад мне в любое время что мне совсем не обязательно снимать отдельное жилье. Съезжаться я с ним по-прежнему не собиралась, устраивать сюрприз, о котором он грезит тоже. Из чувства противоречия решила пойти на вечеринку Вероники. Мне не помешает развеяться. Слишком сильно меня затягивают отношения. Да, я боюсь завязнуть в них, превратиться в зависимую, ревнивую истеричку. Возможно, следует найти психолога, разобраться в причинах собственных страхов. Может быть, это поможет мне и с семьей? Догадываясь, что мои страхи родом из детства, когда мама легко меняла партнеров, искала надежный тыл, крепкую спину и много раз разочаровывалась. Мне же приходилось мучительно приспосабливаться к каждому новому мужчине. Пока не начались серьезные отношения с Михаилом, было много мужчин. Иногда отношения продолжались месяц, иногда полгода. Череда совершенно посторонних людей и компаний. Может быть, поэтому так сильно боюсь оказаться в зависимости от другого человека. Ведь еще давно поклялась, что не буду зависеть от мужчины. Буду самостоятельной, независимой. Хотела полюбить однажды и навсегда. Кому-то эта мечта может показаться незрелой, наивной. Возможно, так и есть. Неужели страхи детства настолько глубоко проникли в меня? Матвей по уши занят на тренировках, участвует в соревнованиях по плаванию. Так что Лада скучала дома одна и с радостью согласилась пойти со мной. Хорошо, что вы помирились с Вероникой. Хоть она и вела себя ужасно, «Всё равно ни один мужик не стоит того, чтобы из-за него ссориться». «Я тоже так думаю. Хотя подругами мы уже не будем». «И не надо. Просто повеселимся на халяву, раз уж ей так приспичило тебя пригласить. Почему бы не использовать её чувство вины? Это новый клуб и дофига денег стоит», – заявляет практичная Лада. «Согласна. Заглянем ненадолго». Вероника выходит нас встретить к посту охраны. Ведёт себя более чем приветливо. Бросают пару фраз, и секьюрити отходят в сторону, пропуская нас внутрь. «Как я рада, что вы пришли! Честное слово, Полина!» Обвивает мою руку, ведет за собой. «Словно между нами никогда не было вражды, всегда исключительно дружеские отношения». «Лада, не тушуйся, молодец, что выбралась без своего багажа!» Хихикает. «Тут такие мальчики, кстати, познакомьтесь, это Владлен, мой парень и владелец этого места. А еще он самый крутой диджей в городе. Привет, девушки!» На вид Владлен около тридцати. Модная стрижка, холёный, высокий, полностью во вкусе Вероники. «Здравствуйте! Очень приятно!» – киваю мужчине. «Какая у тебя миленькая подружка, Веро! Скромница!» Улыбается мне, целуя в щёку. Я действительно оделась достаточно скромно. Чёрное платье почти до колен, перехваченное широким белым поясом. Высокие белые летние сапожки. Волосы заплела в небрежную косу. Платье Лады гораздо более обтягивающее, откровенное. Еще и ярко синего цвета. Владлен выразительно пялится на ее глубокое декольте. Прошу за мной и хочу угостить вас фирменным коктейлем этого заведения, предлагает Владлен. Ой, как вкусно, просто потрясающе! Восторгается Лада, сделав глоток. Действительно, очень вкусно. Спасибо. Я более сдержан в эмоциях. Ну что ты за прелесть? Улыбается мне Владлен, приобнимая. Затем чуть приподнимает над полом. Мне не особенно приятно такое поведение, тем более учитывая наше с Вероникой непростое прошлое. Честное слово, только не хватало еще из-за одного парня сцепиться. Нет, разумеется, Владлен ни в коем случае не в моем вкусе. Но мало ли что Вероника может надумать. Обжегшись на молоке, как говорится, дуешь на воду. «Классный парень, такой доброжелательный!» – беспечно комментирует Лада, когда остаемся вдвоем. «Да, ничего, вполне хороший, если привыкнуть к манере общения», – киваю. Вскоре снова подходит Вероника. «Все, идем дальше, в гущу веселья!» Тащит нас в самую толпу. Походу, знакомя с разными компаниями. Пестрая, стильная и дорого одетая публика. Имен я, конечно, не запоминаю. Слишком много людей, музыка оглушает. Клуб огромный, несколько уровней, с десяток баров. Лада пищит восторженно. Настроение у нас обеих отличное. Наконец, чувствую, что депрессия, которая накрыла после предательства Леонида, осталась позади. Вспоминаю бывшего морщась, но в принципе ни капли чувств не осталось. Поднимаемся на танцпол, отдаваясь музыке. Оказываемся в самом эпицентре танцующих. Очень быстро вхожу во вкус. Я соскучилась по любимому занятию. Ритм поглощает все мои рецепторы. «Пойду к бару, очень пить хочется!» – кричит мне на ухо после нескольких зажигательных мелодий запыхавшаяся лада. Я просто киваю, продолжаю наслаждаться музыкой.